Тени, отброшенные полями шляпы, сверкали глаза, и перед их блеском, казалось, бледнел тусклый свет фонаря. Однако генерал должен был дать ответ. «Сударь», — сказал он, — «ваши слова столь удивительны, что и вы на моем месте». «Моя жизнь в ваших руках!» — воскликнул незнакомец, перебивая хозяина. Голос его был страшен. «На два часа?» нерешительно произнес генерал. «На два часа!» — подтвердил беглец. И вдруг в порыве отчаяния он сорвал с себя шляпу, обнажил лоб и, словно делая последнюю попытку, устремил на генерала горящие живые глаза, взор которых проникал в самую душу. Взор этот излучал мысль и волю, вспыхивал молнией и поражал как гром. «Ведь в иные минуты люди обладают необъяснимой властью». «Проходите, и кто бы вы ни были, здесь вы в безопасности», — проговорил хозяин дома. И ему показалось, что он подчиняется одному из тех внутренних побуждений, в которых человек не всегда может дать себе отчет. «Да вознаградит вас Бог!» — воскликнул незнакомец, облегченно вздохнув. «Оружие у вас есть?» — спросил генерал. Вместо ответа неизвестный проворно распахнул шубу, но не успел маркиз рассмотреть его, как он снова закутался. Оружие не было видно, и одет он был так, словно явился прямо с бала. Хоть и вскользь оглядел его недоверчивый генерал, он увидел достаточно и воскликнул. «Черт возьми!» «Где это вы умудрились так промокнуть, ведь погода сухая?» «Опять вопросы?» — высокомерно ответил незнакомец. Тут маркиз заметил сына и вспомнил об уроке, который только что преподал ему о том, как нерушимо надо держать данное слово. Это его раздосадовало, и он в сердцах сказал. «Ах ты своевольник этакий! Ты все еще здесь, а не в постели?» «Я думал, что пригожусь вам в случае опасности», — ответил Гюстав. «Ну, ступай к себе в комнату», — промолвил генерал, смягчившись от такого ответа. «А вы», — обратился он к незнакомцу, — «следуйте за мной». Они замолчали, как два игрока, не доверяющие друг другу. У генерала появились какие-то мрачные предчувствия. Присутствие незнакомца тяготило его, как дурной сон. Он, верный своему слову, провел его по коридорам и лестницам в большую комнату, расположенную на втором этаже, как раз над гостиной. Эта нежилая комната зимой служила сушильней и не сообщалась с другими покоями. Ее выцветшие стены украшало лишь никуда негодное зеркало, забытое на камине прежними владельцами да большое трюмо, для которого не нашлось места, когда размещали мебель маркиза. Оно было на время поставлено тут против камина. Пол в этой огромной мансарде никогда не подметался. Здесь стоял ледяной холод, и не было никакой обстановки, кроме двух стульев с продранными соломенными сиденьями. Генерал поставил фонарь на камин и обратился к незнакомцу. Эта пустая мансарда будет вашим убежищем. Тут всего безопаснее. Я дал вам слово, что сохраню тайну, поэтому разрешите мне вас запереть. Незнакомец склонил голову в знак согласия. Я просил лишь приюта тайны и воды, заметил он. Воду я сейчас принесу, ответил маркиз и тщательно заперев дверь, ощупью спустился в зал чтобы взять свечу и пойти в буфетную за графином. «Что случилось?» — с живостью спросила Маркиза у мужа. «Ничего, дорогая», — холодно ответил он. «Но ведь мы хорошо слышали, что вы кого-то провели наверх». «Елена», — сказал генерал, глядя на дочь, которая вскинула на него глаза, «знайте, что честь вашего отца зависит от вашей выдержки». Вы ничего не слышали. Девушка в ответ выразительно кивнула головой. Маркиза была озадачена и уязвлена тем, что муж косвенным образом велел ей замолчать.